Глава 1 Тёплая встреча, горячий прием. Я вбежал в ворота вслед за последней повозкой. Сзади меня прикрывали пять распешившихся степняков с луками и пятеро щитоносцев. Но предосторожности оказались излишними. Твари не горели желанием приближаться к стенам замка, где их ждало угощение в виде стрел и арбалетных болтов. На сегодня для утоления вечного голода им вполне хватит отставших. Дождавшись, когда створки ворот сомкнутся, я осмотрелся, и увиденное мне совсем не понравилось. Мы находились в каменном кармане между внешней и внутренней стенами замка. Выход из замка преградили массивные деревянные ворота, расположенные между двух надвратных башен. Слева и справа возвышались пятиметровые стены с бойницами наверху, а проход в замковый двор преградила опущенная металлическая решетка, расположенная между внутренними копиями-близнецами надвратных башен. Фургоны с повозками пришлось выстроить в два ряда, иначе бы они не поместились в этом ограниченном пространстве. Не похоже, что нам тут рады. Или просто не доверяют. «Будьте начеку», — тихо приказал я своим воинам. «Всем, кто находится в фургонах, не высовываться. Остальным — укрыться за фургонами. Стрелки, держите стены под прицелом. Нори, готовь алхимические болты. Если что, вынеси эту решетку к чертовой бабушке. Только нас не спали. Щетоносцы?» «За мной». Я направился в голову каравана и вышел на свободное место перед решеткой. Она выглядела чрезвычайно древней. Вроде бы пустыне совершенно не то место, где стоит опасаться коррозии. Но песчаные бури и палящее солнце справлялись с металлом ничуть не хуже, чем проливные дожди. Решетка была сплошь покрыта мелкими раковинами и выщербинами. Тем не менее, проход она закрывала вполне надежно. «Спасибо, что приняли нас!» — громко выкрикнул я. «А мы еще не приняли!» раздался с истинный грубый голос. Я поднял голову и увидел очень низкого и худого мужчину в некогда красивых, но сейчас до побитых и поцарапанных доспехах, стоящего на стене прямо над решеткой. Потому как неладно эти доспехи сидели на нем, можно было сделать вывод, что изначально они ему не принадлежали. «Зачем же вы нас пустили?» «Так мы пустили не вас, а припасы, которые вы притащили с собой», рассмеялся он. если хорошо подумать то лишние рты нам и не нужны совсем вот этот поворот такого не ожидал ни я ни мои спутники да мы были неугодны миру и в то что наша миссия заключалась лишь в доставке припасов не верил никто нас направил сюда и мир я попытался втянуть мужчину в разговор «Ха -ха -ха снова рассмеялся он теперь презрительно мне это известно когда-то он заслал сюда нас всех Просто если человек достаточно известен или имеет богатеньких родственников, то отправлять его на арену нельзя, а сослать в пыльный замок – можно. Вместе со всеми слугами и рабами. Мужчина неожиданно сорвался на крик. «Как будто мы виноваты в том, что вы творите!» «Вы творите!» Эти слова говорили о многом. Например, о том, что произнесшего их сослали сюда не за собственные прегрешения, а за чужие. А раз так, то он как раз и был либо рабом, либо слугой. Согласен, тоска и безнадёга окружающие этот замок заставят ненавидеть бывшего хозяина пуще прежнего и могут свести с ума даже очень уравновешенного человека. Стремительные перемены настроения от спокойствия к бурной радости и затем к безнадёжной ярости, которые у моего собеседника произошли всего за несколько минут разговора, как раз и свидетельствовали о том, что он тронулся умом. Насколько серьёзно, пока не ясно, но сейчас интересно другое. Как сумасшедший доходяга сумел стать в замке главным? Или он просто голос, а настоящий хозяин осторожничает и не показывается. «Не дури! Мы можем существенно усилить гарнизон замка и попробовать выбраться отсюда!» «Выбраться?» — он неожиданно успокоился. «Можешь начинать прямо сейчас. Я прикажу открыть тебе ворота. Валяй! Степники встретят тебя, даже дадут воды набрать в азисе, а потом завернут обратно. Только вот во второй раз ты сюда уже вряд ли доберешься. Откуда ты знаешь?» «Раз в полгода мы отправляем имеру дань. Собираем неудачников, и они доставляют ее в тот оазис на границе пустыни, где вы последний раз набирали воду. Взамен нам дают припасы, но назад возвращается лишь один из десяти». Мужчина помолчал, давая осознать всю плачевность ситуации, в которую мы угодили. «А насчет усилить гарнизон? Так это вне нужно! Если магию не применять, твари в замок не лезут!» Он обвел нас презрительным взглядом. «Магов среди вас нет, иначе бы вы так легко сюда не добрались. Ведь чем сильнее маги и их заклинания, тем лучше монстры их чуют. Вами только глорхи и соблазнились, но эти жрут все, что движется, так что вы простое мясо, и перебить вас из луков и замострелов расплюнуть. Не дергайтесь, кидайте оружие на землю, снимайте броньку, потом мы вам спустим подъемник, и вы погрузите на него всю свою экипировку. А уж тогда мы поднимем решетку и позволим вам войти в клетки». «А где гарантии, что вы не перебьете нас, как только мы сдадимся?» «А смысл? Нам нужны сборщики кристаллов, которые ходят за стены. Вот ими вы и будете, пока Эмир не пришлет смену». «Мне нужно поговорить с главным!» Громко выкрикнул я, надеясь вызвать на разговор истинного хозяина замка. «Нам требуются гарантии!» «Чем тебе не нравлюсь я?» Мужчина на стене снова перешел на крик. «Ты считаешь, что я недостаточно силен, чтобы удержать власть?» Да у него куча комплексов и маней величия в придачу. Так разъяриться только от того, что твое главенство поставили под сомнение, может лишь одержимый властью человек. А высказывание о недостатке силы? Похож, с этим у него давние проблемы. И опять, как же такой немощный захватил власть в целом замке? «Зато я умнее вас всех вместе взятых!» Жутко рассмеялся мужчина. «Упрямишься? Так отведай боли! После нее все становятся сговорчивее!» Он направил на меня кулак и татуировка Сабуда на моей руке. Неожиданно вспыхнула огнем. Такой дикой боли я не испытывал еще никогда. Она мгновенно распространилась по всему телу, и секунду спустя я упал, корчась в судорогах. Боль длилась бесконечно долго, а после того, как она ушла, мне понадобилось несколько минут, чтобы прийти в себя. Когда я очнулся, заметил, что пока бился в судорогах, успел закатиться почти под фургон, а сумасшедший хозяин замка продолжал развлекаться с моими спутниками. Он указывал своим кулаком то на одного, то на другого, и люди один за другим валились с ног от дикой боли. Но не кулаком же он это делает. Это совершенно не похоже на заклинание. Я присмотрелся и увидел на среднем пальце маньяка едва светящуюся печатку. Вот он, источник магии кровавого бога. И вдруг я обратил внимание на тот факт, что на моих бойцов его магия не действует. Скорее всего, причина в татуировках, которые имеют почти все обитатели Великого рынка и я в том числе. а магические татуировки моих рабов улетучились, как только они получили вольные. Не зря боль родилась именно в татуировке. Значит, настало время от нее избавиться. Ранее я боялся делать это из-за сопровождавшего нас мага, но маг остался в оазисе, а в свете последних событий метка сабуда мне будет только мешать. Не меняя позы эмбрионов, которые у меня скрутила боль, я вытащил из потайного кошеля монету Меркуса и пожелал, чтобы метка сабуда исчезла. Примерно минуту ничего не происходило. а затем фантомные боли, которые все еще беспокоили тело, прошли. «Поздравляю!» — раздался у меня в голове голос бога. «Теперь ты свободен от проклятой метки и можешь обращаться ко мне или другим богам в любое время». Он неожиданно рассмеялся. «Только будь осторожен. У некоторых цены выше, чем у пройдох на великом рынке». Голос замолчал, а тело охватило небывалая легкость. Я снова огляделся и отметил, что мои лучники стоят растерянности, а зубцы крепостной стены около бойницы, в которую выглядывает хозяин замка, утыканы стрелами. Похоже, что он может не только атаковать невидимым заклинанием, но и надежно защищен чем-то вроде магического щита. «Груля», — прошептал я, — «у тебя есть что-то, чем мы можем разрушить решетку?» «Надеюсь», — прошептала полугнома в ответ. «Всем внимание», — снова прошептал я, — «передать приказы по цепочке». Стрелкам взять стены под прицел. Как только начнем, стреляйте в любого, кто высунется. По моей команде Нори стреляет в этого недомага обоями алхимическими болтами. Посмотрим, как он защищен от огня. Эрн, прикройте грулю щитами и подведите к решетке. Ваша задача — защищать ее, пока решетка не будет разрушена, а затем укрыть в безопасном месте. Как только проход будет открыт, загоняйте фургоны во внутренний двор и ставьте их под защитный круг. Иден, активируйте амулеты, и становитесь на самое видное место. Пусть тратят стрелы на ваши магические щиты. Приготовились». Еще на Великом Рынке Нори извлек из трофейных амулетов, взятых с охранников мага, желтые камни, отвечающие за связь. Амулет мага я оставил себе, а остальные амулеты раздал идану и его братьям. Именно они должны были постоянно находиться в патрулях, поэтому и защита у них должна была быть самой надежной. Попав под наблюдение мага, я приказал деактивировать амулеты, но именно сейчас они могли сыграть одну из решающих ролей в предстоящей схватке. Амулеты, укрытые в фургонах стрелки, алхимические болты и зелье полугномы. На мой взгляд, достаточно тузов в рукаве для маленькой заварушки. Сейчас проверим, хватит ли их для взятия замка. Хозяин замка задорно хохотал, наблюдая за муками своих жертв. Он так увлекся этим зрелищем, что совсем позабыл обо мне и моих бойцах. Я осторожно поднялся, кивнул лучникам и мы, медленно, не привлекая лишнего внимания, вышли на свободное место перед фургонами. Четверо лучников с защитными амулетами выстроились в ряд, взяв под прицел стены. И тут нас обнаружили. «Очнулся!», «Очнулся — презрительно прошипел мужчина, направляя на меня свой кулак. «Нори, сейчас!» — скомандовал я полугному, и тот потянул спусковой рычаг арбалета. Два болта, обошедшиеся мне в десяток золотых каждый, сорвались с направляющих арбалета и стремительным росчерком устремились в хозяина замка. Однако не просто так совсем недавно мои лучники не смогли попасть в столь близкую цель. Вокруг владельца кольца мгновенно уплотнился воздух, а арбалетные болты неожиданно сменили траекторию полета, будто огибая цель. Хотя в этот раз магическая защита сработала против своего хозяина. Болты вонзились в каменные зубцы стены и мощнейшим взрывом превратили его в град каменных осколков, осыпавших неожиданно умолкшего сумасшедшего. Если с одиночными выстрелами магический щит справлялся достаточно хорошо, то такого массированного обстрела не выдержал. Спустя секунду хозяина пыльного замка буквально смело со стены, она самих не задело осколками лишь благодаря направленности взрыва. Выстрел полугнома послужил сигналом для всего отряда. Гоблинша зашвырнула на прясло алхимическую гранату, от которой мгновенно образовалось желтое облако, перекрывшее 5 метров стены. Не знаю, как она ее изготовила и какие ингредиенты использовала, но вверху сразу же раздались крики нескольких человек и надсадный кашель. Лучники активировали свои защитные амулеты, а Эрн с остальными тяжелыми пехотинцами укрыли щитами полугному и повели ее к решетке. Наши противники отреагировали с запозданием. Скорее всего, потому что их командир выбыл из игры. Насколько серьезные повреждения он получил, было неясно, но дрянь, который его угостила гоблинша, вряд ли даст быстро оправиться. Только спустя три минуты из бойниц показались изможденные противники и попытались нас подстрелить. Тщетно. Стрелы вязли в магических щитах амулетов, не причиняя ни капли вреда моим лучникам. А вот ответные выстрелы раз за разом находили цель. Кроме того, к лучникам присоединились и укрытые в фургонах арбалетчики, причем противники их пока даже не замечали, сконцентрировавшись на неуязвимых степняках. «Магия!» — заорал кто-то на стене. «Сейчас тут будут все твари окрестностей! Откройте ворота, пусть они сожрут магов!» А этого нам совсем не нужно. Столкнуться с монстрами в каменном мешке — верная смерть. Нужно срочно запереть ворота изнутри. Я оставил своих лучников и арбалетчиков отстреливать неосторожных стрелков, то и дело высовывающихся из бойниц, пытаясь выпустить очередную стрелу и побежал к воротам, на ходу поднимая недавно присоединившихся к нам спутников, атакованных магией Сабуда. Привлекать к закрытию ворот своих людей было нельзя. Если забрать хоть несколько человек и ослабить плотность ответных выстрелов, нас всех перебьют. Состояние наших спутников оставляло желать лучшего». Я прекрасно помнил свои ощущения после того, как магическая атака адепта Сабуда закончилась, и я очнулся. Без помощи они еще долго не смогут прийти в себя. Поэтому я выбрал наименее пострадавшего, им оказался капитан дворцовой стражи, и наложил на него заклинание малого исцеления. «Нужно заблокировать ворота!» — крикнул ему, влив порцию жизненных сил, и, дождавшись осмысленного взгляда, скомандовал. «Бери своих людей и не давай открыть ворота ни на сантиметр!» «Монстрам за стеной хватит даже небольшой щели!» Я начал поспешно исцелять остальных, выбирая прежде всего тех, кто выглядел крепче и пострадал меньше. Короткое заклинание, короткая команда и очередной человек присоединялся к группе, удерживающей ворота. Спустя две бесконечно долгих минуты мне удалось привести в чувство примерно половину толпы, но тут поворотный механизм скрипнул и ворота начали медленно открываться. «Не дайте открыть ворота!» прокричал я. «Твари снаружи!» В подтверждении моих слов, что-то крупное врезалось в ворота снаружи, разом расширив щель между створками на пару сантиметров. Страх придал людям сил, и они налегли на ворота, препятствуя пытающимся открыть их тварям. А я продолжил приводить в чувство и отправлять пинками к воротам тех, кто пострадал от магической атаки больше других. Теперь на одного человека приходилось тратить больше времени и больше магических сил. Но с каждым новым исцеленным силы команды закрывающих возрастали. Правда, возрастало и количество тварей с той стороны ворот, ровно как и их напор. Монстры чуяли магию и пытались добраться до ее источника. Нам удалось остановить медленное открывание ворот, но вот повернуть произошедшее вспять сил не хватало. «Подгони к воротам повозку!» — скомандовал я очередному исцеленному, и тут мне в спину прилетела стрела. Не будь на мне защитного амулета мага, серьезного ранения избежать не удалось бы. А так стрела бессильно упала, увязнув магической защите. Но этот выстрел показал, что стрелки нашли новую цель. Если моя тушка пока вне опасности, то люди, закрывающие ворота, полностью беззащитны перед стрелками, и их нужно срочно прикрыть от стрел. Бросив лечить пострадавших, я возвел вокруг команды хранителей ворот магический щит. Вовремя. Едва закончил чтение заклинания, как на них обрушился град стрел. Резервы магической энергии стали стремительно таять. Около пяти минут мы яростно боролись с поворотным механизмом, людьми, приводившими его в действие, и тварями, ежесекундно кидающимися на ворота. И вдруг с противоположной стороны каменного мешка раздался лязг поднимающейся решетки. «Решетку подняли!» — громко крикнул я. «Откройте ворота, и твари ворвутся в замок! Не думаю, что они отличат нас от вас! Сожрут всех вместе! Закрывайте!» Примерно минута понадобилась нашим противникам, чтобы оценить изменение обстановки. Решетка за это время полностью поднялась, и последствия возможного открытия ворот стали очевидны даже тупому. Поворотный механизм жалобно скрипнул, створки с грохотом захлопнулись, а обстрел прекратился. «Брос!» — коротко скомандовал я капитану дворцовой стражи. «Заблокируешь ворота двумя повозками и еще двумя прикроешь дыру в решетке, а потом гони всех на стены. Не зря они так испугались магии. Чувствую, сейчас будет весело. Тварей за стеной явно больше, чем мы видели, когда прорывались сюда». Капитан молча кивнул и, выбрав пятерых помощников, начал установку массивного деревянного бруса, лежавшего около левой створки, на специальные скобы, вбитые с внутренней стороны ворот. Дождался, когда они закончат, и поспешил во внутренний двор. «Опасно оставлять команду без магического прикрытия, но я сейчас гораздо нужнее в другом месте». Да и противники отчаялись подстрелить нас, так что есть серьезный шанс, что они полностью переключились на тварей. Вбежал во внутренний двор и осмотрелся. Двор оказался просто огромным, но, что удивительно, посреди него возвышалась громада пятиэтажного здания. Крепость внутри крепости. Именно так можно было охарактеризовать эту постройку без окон на первом этаже с узкими бойницами на следующих. Совершенно нетипичное для средневекового замка архитектурное решение. Но если это необычный замок, то что? Некогда заниматься анализом. Сейчас важнее то, что творится на внешних стенах. А там было жарко. За время, пока я препятствовал открытию ворот, ситуация в замке кардинально поменялась. Стрелки, пытавшиеся достать нас, прекратили обстрел и переместились на внешние стены. Скорее всего, твари уже вовсю штурмовали замок, так как мой обостренный слух различал резкие команды защитников и приглушенные хлопки арбалетных выстрелов. На этом фоне мы из категории противников переместились в категорию нейтралов или даже временных союзников. Мои люди, пользуясь затишьем, загнали фургоны во внутренний двор и выстроили их кругом, создав одновременно импровизированную крепость и загон для лошадей. Арбалетчики и лучники уже пополнили запасы стрелы-болтов, приготовившись к выдвижению на стены. А Эрн во главе своей пятерки оккупировал ближайшую надверную башню, внутри которой располагалась лестница, ведущая на стену. Осталось только отдать команду на выдвижение. Эрн передал, что комната с подъемником решетки хорошо подойдет для укрытия мастеров. доложил Иден, как только я приблизился. «Отлично, поднимаемся на стену. Я впереди, за мной арбалетчики, затем мастера. Иден, вы идете замыкающими». лавкач куда полез?» притормозил я рысенка. «Держись за мной!» Подъем прошел без эксцессов. На полпути мы заглянули в небольшую комнату, в которой располагался подъемный механизм решетки. Эрн с парнями тут уже побывали и оставили в бессознательном состоянии тройку связанных противников, защищавших лестницу. «Вооружайтесь!» Я кивнул на оружие, валяющееся около пленников. «Все бойцы мне нужны на стенах, так что позаботьтесь о себе сами. Как только все наши...» — я указал в сторону ворот. «Войдут во двор, опускайте решетку». Мастера угрюмо кивнули, а я снова возглавил подъем на стену. Наверху меня встречал Эрн. «Все кроме этих?» Он кивнул на четверых изможденных мужчин, лежащих без сознания. «На внешних стенах. Не знаю, кто там штурмует замок». Но стреляют они направленно. Со стены и вправду раздавались частые хлопки арбалетов. Я внимательно присмотрелся к лежащим без сознания. Интересно, что за дрянь была в той гранате гоблинша, и не опасно ли она для нас? «Не вижу облака», — мысленно обратился к Чичи. «Мы не отравимся? И когда эти придут в себя?» «Газа уже нет», — пришел мысленный ответ. «Он поднялся вверх, а эти очнутся через пару часов. Но слабыми будут еще несколько дней». Плохо. Мне нужна информация. И хозяин замка — это лучший источник для ее получения. Придется подлечить, но сначала избавим его от магических предметов. Эрн, выдвигай своих щитоносцев вперед. Арбалетчики, вы вторая шеренга. Иден, я указал на тела. Разденьте этих и свяжите. Снимайте любые побрякушки, они могут быть магическими. Потом разберемся. А мне нужно поговорить с хозяином. Степняки в прошлом точно промышляли разбоем и работорговлей. Всего через пять минут четверо наших пленников лежали раздетыми догола, надежно связанными и с кляпами во рту. Это при том, что двоих пришлось освобождать от доспехов. С хозяина замка сняли платиновое кольцо с кроваво-красным камнем и печатью Сабуда, а также амулет на длинные цепочки и серьгу. Без доспехов он выглядел еще тщедушнее, но я не спешил списывать его со счетов. Этот человек подчинил себе всех обитателей замка, и я был склонен считать его очень опасным, Именно поэтому решил дополнительно нацепить на потенциального мага специальные металлические оковы, фиксирующие все пальцы в одном положении и препятствующие созданию заклинаний жестами, а также представил к нему Идона с кинжалом, который получил недвусмысленный приказ перерезать пленнику горло при малейшем намеке на магию. Убедившись в том, что все меры предосторожности приняты, я влил в пленника порцию жизненной силы. Совсем немного. Мне нужно было, чтобы он очнулся. А вот ясность мысли ему вовсе не требовалась. «Может, в таком состоянии он расскажет больше?» «Кто ты?» — спросил я, как только его глаза открылись. «Газим!» Голос оказался заторможенным, а взгляд вряд ли можно было назвать осмысленным. «Кем ты был до того, как попал сюда?» «Управляющим Эфенди Наримана». «Это он управлял замком до тебя?» «Управлял!» — хрипло каркнул пленник. «Кроме того, что измывался над нами». Нариман ничего не делал. Ему тут было скучно. Как и когда ты его убил? Полгода назад я его отравил. Чем? Кровью шмуса. На вкус и цвет, как вино. Мужчина истерически рассмеялся. А эффект другой. Он красиво умирал, а главное, долго. Выплюнул все свои внутренности. Сколько у тебя людей в подчинении? 23 «В замке остались другие благородные?» — уточнил я у Газима. «Еще трое!» Лицо бывшего управляющего перекосило от ненависти. «Ильхам контролирует колодец, Басур — подземный сад, а Раис — восточные ворота. Не дают жить спокойно, за воду и еду требуют кристаллы». «Вы с ними враждуете? Разве твое кольцо на них не действует?» Нет, у них свои кольцы они сами по себе. Сколько у них людей? У Ильхама — сорок. У Басура — пятьдесят. У Раиса всего двадцать, но все они умелые воины. идан припасы. Бери своих бойцов и всех, кого приведет Ильяс. Подгоните фургоны ближе к лестнице и заносите воду и еду в комнату с подъемником. Быстрее! Не того боишься, — криво усмехнулся пленник. «Ты использовал магию? Значит, скоро появится Химера». Он устало откинулся на спину. «Скоро мы все умрем». В прошлый раз она убила половину защитников замка и не успокоилась, пока не насытилась магом. Химера — трехметровая крылатая тварь с телом ящера, длинными когтями на четырех конечностях и ядовитым шипом на хвосте. Слишком быстрая, чтобы подстрелить ее из лука или арбалета. Слишком сильная, чтобы противостоять ей холодным оружием. Я читал о ней в книге мастера Сидикуса. Главным образом, потому что она была любимой тварью старика, и он прожужжал мне о ней все уши». «Абсолютно невосприимчиво к магии», — любил цитировать мастер свои же собственные строки. «Жрет магов, как лягушка комаров. Особенно забавно смотреть, как они пытаются убить ее заклинаниями. Это же все равно, что кидать пончики в сладкоежку». Единственной слабостью Химеры было то, что она не могла противостоять зову магии. Почуяв мага или простого человека, использующего магический артефакт, она обязательно атаковала его, невзирая ни на что. «Отправь за припасами Ирака!» Я схватил за рукав Идона и остановил его. «Вы и ваши амулеты нужны мне тут, чтобы справиться с Химерой!» Я поднялся и осмотрел замковые стены. Конечно, не идеальное место для боя с крылатой тварью. Но должно получиться. Только бы успеть расставить бойцов.